Глава 23. Ангелина. Раймонд сбежал. Я мысленно помахала ему вслед воображаемым кисейным платочком, да еще и с саркастическим реверансом. Подумаешь, нашелся герой несчастный. Раз поцеловал, и все. Возомнил себя неотразимым. Думает, что я сама сейчас упаду в его объятья как и яблоко. Да не дождется, высокомерный тип. У меня своих проблем и забот выше крыши. Оно ну мне надо, растрачивать драгоценное время на всяких зазнавшихся умников, которые себя пупами земли мнят. Так что я, фыркнув в сторону уже пустого сада, вернулась в усадьбу, позвала Залину и всю свою шумную живность. И все вместе мы направились в обеденный зал. То ли обедать, то ли ужинать. Время уже смешалось. Разницы особой не было. Мы тут не соблюдали строгий распорядок дня, живя в свое удовольствие. Ели, когда голод застигал. В остальное время отдыхали, читали или развлекались с питомцами. В просторном зале, где солнечные лучи играли на старинном дубовом столе, Витал уютный аромат свежевыпеченного хлеба с хрустящей корочкой и горячего густого супа с корениями. Я невольно улыбнулась, почувствовав тепло и спокойствие настоящего домашнего очага. Здесь, среди знакомых запахов и звуков, довольного чавканья арсов, не было места наглым князьям. И я подумала, что меня уже наконец оставили в покое. Как бы не так, На следующее утро, когда роса еще сверкала на траве, мы всей веселой толпой, я, Залина и Пятерка-Непосед, вышли на прогулку к дальнему яблоневому саду. Зарина, окрепшая духом, бодро несла плетеную корзину, набитую румяными яблоками. Арсы с азартом гонялись за переливчатыми бабочками-махаонами, а я плелась сзади неспешно попивая ароматный травяной чай из походной жестяной кружки, наслаждаясь тишиной. И тут, прямо перед нами, с характерным шипящим звуком и вспышкой фиолетового света, снова открылся проклятый портал. Только на этот раз из его мерцающих недр вышел не князь, а Ленька, вечный помощник и палочка-выручалочка Раймонда. Он выглядел, как всегда, слегка небрежно и по-доброму улыбчиво. — А ты, я смотрю, обрастаешь не только живностью! — весело заметил он. Его острый наблюдательный взгляд с нескрываемым любопытством разглядывал Залину, изучая ее с ног до головы. Она, что было удивительно, не смутилась, не опустила глаз, а встретила его взгляд дерзко и прямо, даже слегка приподняв подбородок. «Откуда сей прекрасный, но колючий дикий цветок?» Поинтересовался Ленька, явно забавляясь. «Моя подопечная Залина», — коротко сообщила я, делая глоток чая. «Ты снова работаешь парламентером, Лень? Или просто на разведку заслан?» «Да, что-то типа того». — кивнула Ленька, поправляя ремешок на своем практичном потрёпанном камзоле. — Мое высокое начальство, скажем так, рвет и мечет. Не уважаешь ты, Линка, местных князей-батюшек. Одному светлому добавила лишние части тела, превратив в этакого лесного жителя, другого — темного, откровенно послала куда подальше, да еще и с угрозами. Скандал, одним словом. Могу повторить, проворчала я, стукнув донышком кружки о камень под ногами. Особенно, если совсем обнаглеют, что один, что второй. Лень, вот что им всем от меня нужно? А, я живу себе тихо, никого не трогаю. Нет же, лезут, как мухи на мед, то требуют чего-то. То руки распускают, то свататься начинают. Прям беда с этими благородными господами. Так ты ж бесхозная ба... Ну, женщина, прости. Ленька вовремя спохватился под моим острым взглядом. Линка не сверкай так глазами. Сама спросила. Теперь злишься. Тут же патриархат крепкий, устои, и у каждой... Уважающей себя женщины должен быть свой мужчина, покровитель. Тем более у такой сильной, самостоятельной и, прости уж, взрывоопасной ведьмы, как ты. Без присмотра оставлять опасно. Он лукаво подмигнул. Ленька огляделся по сторонам, притворно удивленно развел руками. И правда, ни единой феи не видать. Сильфов и тех нет ни шороха ни пыльцы а вот в остальных соседних государствах у того же повелителя гномов все старые расы присутствуют в полном составе и хозяйничают линка алинка тебе не стыдно он покачал головой с преувеличенным укором живешь тут как сыч в дупле в тишине до покоя а у того же соседа горного короля Сверги уже половину сокровищницы потихоньку растащили. Все новые подкопы роют, как кроты. Хаос! Так у меня ж нет никакой сокровищницы!» Пожала я плечами, стараясь говорить спокойно, хотя внутри снова закипало. «Смысл мне беспокоиться о том, чего нет?» «И вообще, Лёнь...» Хватит в воду в ступе толочь. Ты чего пришел-то? По делу? Или просто поболтать? Сватать тебя, милая!» Широко до ухмыльнулся он, сложив руки на груди. «За Раймонда! Он парень хоть куда! Сильный, видный, титул!» «Линка! Линка, приличные девушки так не выражаются!» Он притворно ахнул, прикрыв рот ладонью. Я повторила красочно, с многочисленными уточнениями относительно его родословной умственных способностей и перспектив личностного роста. Ленька-сволочь только расхохотался в ответ. Его смех гулко разнесся по яблоневому саду.